Исаев почувствовал, как ослабли ноги, и остановилось сердце. Когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете. Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками. Только глаза были ее. Огромные, серые, мудрые, скорбные, тобищи. Садитесь на вторую табуретку, сказал Сергей Сергеич. Друг другу не подходить. Если ослушаетесь, прервем свидание. Я оставлю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно. За нарушение будет отвечать Гаврилина Три дня карцера. И по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеич вышел из камеры. "Любовь моя", сказал Исаев и понял, что он ничего не сказал. пропал голос. Любовь моя", повторила Сашенька. "Максимушка, Максим Максимович, нежность вы моя единственная. Зачем я не умею плакать?" горестно подумал Исаев. "Как счастливы те, кто может дать волю слезам. От инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди. 20 лет назад я видел в Шанхае сон, будто я вернулся к тебе в Москву. И мы едем на пролетке прошептал он, откашлявшись. У Шашеньки задрожал подбородок. Я оставил ее, повинуясь приказу пришедшему во Владивосток из этого дома, подумал Исаев. Ей было 20 тогда. А сейчас измученная станькой женщина. И я не имею права сразу же спрашивать о сыне. Я должен что-то сказать ей. Ты похудела, любовь. Но тебе это очень даже не знаю, как сказать, к лицу. Максимушка, я же знаю про себя все. Женщины все про себя знают, даже если отобрали зеркальце. Я старуха, Максимушка. Глубокая старуха. Вы меня не успокаиваете. Вы же всегда подтрунивали надо мной. Вот и сейчас будьте таким. Я вас тоже видела во сне. Это были какие-то кинофильмы, а не сны. Ты сказала, отобрали зеркальце. Исаев осмотрел камеру. Сразу же обратил внимание на большую отдушину, понял, что их не только записывают, но и снимают. Тебя давно арестовали? В чем обвиняют? Говори быстро, потому что могут прервать свидание. Сашенька покачала головой. Мне сказали, что не прервут. Дали честное слово. И разрешили отвечать на ваши вопросы. Можно? Я спрошу, Максимушка?» Конечно, любовь. Вы были верны мне все эти годы. «Ее заставили задать этот вопрос, понял Исаев. До конца ощутив их трагическую, непереступаемую отгороженность друг от друга. Дело здесь не в том, что она говорит мне вы. Она и во Владивостоке так говорила. Дело в другом, совсем в другом. Нам обоим неподвластным. Я люблю тебя, ответил он, неотрывно глядя в ее лицо, словно бы стараясь снять морщины, пепельность, отеки, чтобы увидеть прежнюю Сашеньку. Я всегда любил тебя. Но ведь вы живой человек. У вас были женщины. Да. И они ничего не значили в вашей судьбе. Они не остались в вас. Зачем она говорит это, подумал Исаев. Нельзя так говорить. Это совсем даже и не Сашенька, это не моя Сашенька. Я же никогда не посмею спросить, был ли у нее мужчина. Конечно, был. Но ведь любовь такая, как наша, отмечена иной печатью, другим смыслом. Они оставили рубец в душе, потому что их из-за меня убили, ответил он, и ощутил, что сердце наконец перестало колотиться. Вы совсем не изменились, прошептала Сашенька, такой же красивый. Нет, даже еще красивей. Вам так идет седина. Спасибо, что вы сказали правду. Вы всегда были таким чистым человеком. Только чистые люди честны. Помните, на заимке у Тимохи я говорила, что твои, что ваши читатели режут фамилию Исаев под статьями, когда заклеивают газетами окна на зиму. Я ж поняла тогда, кого вы называли читателями. Я это чувствовал любовь. Я был так благодарен тебе за это. Мужчина очень гордится, когда любимая все про него понимает. Ведь понять это значит простить, нет? Понять это значит любить, максимушка. Вы не спрашиваете про Санечку, почему? Не хотите сделать больно? Да. Не знаю. За эти годы я приучился ждать, когда сам чел... Фу, как ужасно, я говорю. Я растерян, Сашенька. Да, я привык, что люди сами говорят то, что посчитают нужным сказать. Но ведь ты не человек, ты Сашенька. Наш Санечка пропал без вести. Из ее глаз покатились слезы. Лицо было прежним, страдальческим, но губы все же таили в себе какое-то умиротворение, появившееся в первое мгновение их встречи. Санечка пропал в Праге в последний день войны, когда выступили Власовцы. Ты запрашивала командование, где он был до исчезновения, с кем встречался, адреса? Я писала всем. Я обратилась даже к товарищу Сталину. Отвечали: "Да, никакой информации не располагаем". Я писала и товарищу Берия три раза. Меня пригласили на Кузнецкий мост Куда? Исаев не понял. Что это? Это приемное Министерство государственной безопасности. Ну, спросил он нетерпеливо и понял, как бестактен он с этим своим требовательным. Ну. Мне сказали, Сашенька замолчала надолго, потом снова заплакала. Мне сказали, что Санечка ушел с власовцами. — Это ложь, отрезал Исаев. Я сказала то же самое. Мне обещали с ним встречу, любовь. Или мне врали, или он тоже сидит. Ты давно тут? Нет. Меня только что привезли из Бутырок. Я спрашиваю, давно ли тебя арестовали? Три месяца назад. Когда я вернулся, сразу же понял Исаев, чуть ли не в тот же день. В чем тебя обвиняют? Из ее глаз еще горше покатились слезы, которые как-то странно молодили морщинистое лицо. Безутешность свойственна детству или юности. Люди средних лет и старики, готовы к потерям, в них нет такого отчаяния, как в малыше или девушке. Те еще слишком остро ощущают несправедливость, свою беззащитность и малость, страшное противостояние огромного мира. Потом это проходит. Утраты меняют людей. Сначала пришла похоронка на вас. Потом про нашего Санечку написали, что он пропал без вести. Это очень позорно. Вы ведь знаете, как это у нас позорно. А я к смотрела. Бои за Будапешт. Бежал наш солдатик, а потом вдруг исчез. Прямое попадание мины. Облачко, ямка и не следа человека. А матери его пропал без вести. ни пенсии, ни помощи. Саня жив, и он не предатель, повторил Исаев. Пожалуйста, верь мне, любовь. Вы не называете меня по имени, почему? Потому что у тебя два имени. Одно Сашенька, а второе Любовь. В латинской Америке к женщине обращаются Любовь, Амур. А теперь я вам расскажу правду. Ладно? Конечно. Тебе разрешили? Тебя не предупреждали, что мне можно говорить, а что нельзя? Сашенька покачала головой. Нет, меня ни о чем не предупреждали. Я боюсь, если ты откроешь всю правду, свидание прервут. Мне сказали, что в вашей власти помочь мне, если я сделаю то, что от меня требуют. Тебя выпустят? Тебе это сказали? Не выпустят. Нет, в общем-то, выпустят. Просто не в лагерь отправят, а сошлют с правом работы по специальности. Ты же поэт. Исаев, наконец смог улыбнуться. Это не специальность, любовь. Я учитель русского языка в начальных классах женской школы Максимушка. Ввели раздельное обучение и формочки, как у гимназистов. Не понимают толком зачем. Он сказал: "Очень давно я провел ночь в Харбине с Сашей Вертинским. Он пел пронзительную песню. И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт". Я слыхала эту песню. Он часто выступает. Где? В Москве, конечно. Сашенька вытерла глаза ладошками. Он же вернулся. Ему все простили. Он так популярен в Москве. Ты увидишь Саню, повторил Исаев. Только будь молодцом, ладно? Максимушка. Вам ничего про меня не говорили? Нет. Сашенька глубоко порывисто вздохнула. Максим Максимович чувствовал, как тяжело ей переступить в себе что-то. Бедненькая, она хочет мне признаться в том, чего не могло не случиться за четверть века разлуки. Он понял, что обязан помочь ей. Любовь, что бы ни было с тобой, с кем бы тебя не сводила жизнь, я буду любить тебя так же, как любил. И случилось чудо. Ее старенькое лицо вдруг озарилось таким счастьем, такой пасхальной надеждой, что он наконец смог увидеть прежнюю Сашеньку, ту, которая жила в его памяти все эти годы. Вот сейчас ты стала Неотразимо красивый, — сказал Исаев. Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки. Максимушка, голос ее прервался, дрогнул. Она резко откинулась, распрямила плечи, ему сразу же передалась ее струнная напряженность. «Любовь — Любовь, она улыбнулась через силу. Вы верите мне? Как себе? Вы верите, что я любила, люблю и Буду вас любить и умру с вашим именем в сердце. Это фраза бумеранг, Исаев тоже улыбнулся через силу. Мы никогда не будем жить вместе, Максимушка. Я сделалась старухой, вы же сохранили силу и молодость, вы еще очень молодой. А я больше всего ненавижу принудительность, в чем бы то ни было. Если Господь поможет, мы всегда будем друзьями. Я буду благодарна и счастлива любить вас. Это будет грязно, если я посмею разрешить вам быть подле меня. Вы проклянете жизнь, Максимушка. Она сделается невыносимой для вас. Равенство обязано быть первоосновой отношений. А еще я ненавижу, когда меня жалеют. Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула. Я запила, Максимушка. Я сделала с алкоголичкой. Да, да, да, да, настоящей алкоголичкой, и меня положили в клинику, и меня спас доктор Гелиович. А когда меня выписали, он переехал ко мне на Фрунзенскую. Он был прописан у своей тётушки, а забрали его у меня на квартире. Через неделю ко мне пришли с обыском. При аресте обыска не делали. Он же не прописан и ордера не было. Меня попросили отдать все его записи и книги. Я ответила, что вещи его у тетушки мне отдавать нечего. Меня попросили расписаться на каких-то бумагах, я расписалась. Начался обыск. И в матрасе, в Санечкиной комнате нашли записные книжки, доллары, брошюры Троцкого, книгу Джона Рида, азбуку коммунизма Бухарина. И меня арестовали как пособницу врага народа, изменника родины. А вчера следователь сказал, что если я попрошу вас выполнить то, чего от вас ждет командование, меня вышлют. Я смогу спокойно работать. А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гилевича, не расстреляют, а отправят в лагерь. Бедненькая ты моя, прошептал Исаев. Любовь, Сашенька, нежность. И все твои ордена при обыске забрали. Мне же вручили их, орден Ленина и два красных знамения. Ты что-нибудь подписал на допросах, Сашенька? Дверь камеры резко отворилась. Вбежали два надзирателя, подхватили Сашеньку легко, как пушинку, и вынесли из камеры. "Ничего не подписывай", крикнул Исаев. "Слышишь? Будет хуже. Терпи. Я помогу тебе. Держись". Сергей Сергеевич, стоявший возле двери, заметил, она в обмороке. Не кричите зазря, Все равно не услышит. "Ну что, пошли? А то без пшонки останетесь. Время баланды".